Третье. Старейшим баром на острове был пиратский салон, расположенный в трех кварталах к востоку от книжного магазина. Когда стемнело, Брюс встретился там со своим адвокатом Майком Вудом, чтобы пропустить по стаканчику. Они заняли столик в углу, и Брюс, наклонившись поближе, рассказал за порцией виски об обыске. Майк был слишком искушенным адвокатом, чтобы спрашивать Брюса, знал ли тот что-нибудь об украденных рукописях. «А можно ли выяснить, являюсь ли я по-прежнему подозреваемым?» «Попробую. Завтра я позвоню этому парню, но, полагаю, ответ будет «да». «Я хотел бы знать, станут ли они за мной следить в предстоящие полгода. Послушай, Майк, на следующей неделе я еду на юг Франции к Нуэль...» «Если эти ребята не будут спускать с меня глаз, мне бы хотелось это знать. Чёрт! Я сообщу им номера своих рейсов и позвоню, когда вернусь домой. Мне нечего скрывать. Я передам ему. Но пока исходи из того, что они отслеживают каждое твоё движение, слушают все телефоны и разговоры, и читают все электронные письма и смски. Брюс сделал вид, что не может в это поверить, и ужасно расстроен». Но на самом деле последние два месяца его не покидало ощущение, что кто-то, может ФБР, а может и еще кто, за ним постоянно следит. На следующий день в среду Майк Вуд четыре раза звонил Ламару Брэдшоу на сотовые, но его все время переключали на голосовую почту. Майк оставлял сообщение, но ни на одно ответа не получил. В четверг Брэдшоу перезвонил сам и подтвердил, что мистер Кейбл по-прежнему представляет для них интерес, но уже не является объектом расследования. Майк проинформировал Брэдшоу, что его клиент скоро покинет страну, и сообщил номер его рейса, и в каком отеле в Ницце тот проведет несколько дней с женой. Брэдшоу поблагодарил за информацию и сказал, что ФБР не интересуют зарубежные «вояжи Кейбла».